Двадцать два. Две тысячи девятнадцатый. Джен. Арепа, эмпанада, аля орден. Арепа, эмпанада, заказываем. Испанский. Арепа, лепешка из кукурузной муки. Эмпанада, пирожок со сладкой или мясной начинкой. Она проходит мимо женщины с угольно-черными волосами, которая стоит за одним из множества открытых прилавков на пляже. Здесь продают кукурузные лепешки. Джен видела их на каждом углу в Колумбии. А еще манго, ананасы, кокосы, бананы. Все виды прекрасных разноцветных фруктов и стаканчики для сока. На мгновение она поддалась искушению. В хостеле она выпила только чашку кофе, и теперь желудок начал урчать, требуя еды. Но взглянув на часы, она понимает, что времени нет, и ускоряет шаг. Джен проходит мимо ярко-зеленых пальм, возвышающихся справа. Слева море цвета индиго, пестрый от лодок. Пройдя по пляжу еще немного, она видит лачугу, о которой ей говорил мужчина в хостеле. Вокруг лачуги толпятся люди. Они болтают, покупают билеты, и на мгновение Джен охватывает тревога. Но потом она вспоминает, что ее испанский уже не так плох. А в самом начале вкуска она и двух слов связать не могла, даже смешно. Ее словарного запаса едва хватало, чтобы заказать кофе, но со временем ситуация улучшилась. Чем чаще она заставляла себе говорить, тем проще ей становилось. Это было похоже на новый вызов самой себе. Трудно зацикливаться на проблемах, когда постоянно приходится размышлять, какое время глагол использовать претерито, претерито перфекто или имперфекто. Джен подходит ближе и умудряется протиснуться к входу. Лохматый темноволосый мужчина бросает на нее быстрый взгляд. У Наида, произносит Джен. «Одну поездку, испанский». Через пару секунд она передает деньги за билет, и мужчина машет в сторону дряхлой моторной лодки. Лодка почти у берега, но чтобы в нее забраться, придется пройтись по мелководью. Джен направляется к суденышку и ступает в теплую, как парное молоко, воду. Сейчас она готова убить ради того, чтобы искупаться. Она уже вся вспотела в своем белом сарафане, а ведь еще нет и десяти. Парень у лодки берет ее билет, бросает на него беглый взгляд, а потом указывает на рюкзак. Она передает ему вещи, и он закидывает их в лодку. Бамус, сеньорита!» — говорит он, оборачиваясь к ней и протягивая руку. «Идемте, сеньорита, испанский». Джен хватается за нее и поднимается на лодку. «Грасиас». Спасибо, испанский. Алла-орден! улыбается он. Не за что, испанский. Она занимает местечко на деревянной скамье. Лодка быстро наполняется людьми. Мужчины, женщины, дети и еще один турист, судя по всему. Людей так много, что Джин оказывается прижатой к правому борту. Она немного нервничает. Наверняка тут уже случались инциденты со смертельным исходом. На всей скорости из лодки запросто можно выпасть. Но она быстро подавляет беспокойство. Лодки непрерывно причаливают и отправляются обратно в море, высаживают людей и принимают на борт. Мужчины перекликаются друг с другом, гудят моторы. Теплый ветерок щекочет лицо, и Джан оглядывается на пыльный город, куда она приехала вчера вечером. Прошло уже два месяца, а у нее до сих пор нет конкретного плана действий. Но, как ни странно, ее это вполне устраивает. Впервые в жизни она доверяет себя хаосу неизвестности. Как приятно делать только то, что хочется и когда хочется. После матча пикчу Джен решила, что сейчас ей хочется больше солнца и меньше туристов из Британии. Поэтому она отправилась на север, в Колумбию, в Медельин. Джен задержалась там дольше, чем предполагала. Она наслаждалась этим «городом вечной весны», кажется, так его называли, живописно раскинувшимся в долине с высокими офисными зданиями и жилыми кварталами, разбросанными по зубчатым зеленым холмам. Ничего подобного она в жизни не видела. Джен ходила на танцы с двумя девушками из Германии, с которыми познакомилась в хостеле, каталась по канатной дороге и любовалась городом с высокой горы, когда заходило солнце и зажигались огни. Когда она увидела работы Ботеро, у нее промелькнула мысль о маме. «Фернандо Ботеро», 1932-2023. Колумбийский художник, скульптор, работавший в технике фигуративизма. Джен уже получила от нее несколько сообщений с просьбой позвонить. Она написала матери, что находится за границей, и у нее все в порядке. Но она все еще не могла заставить себя поговорить с ней по телефону. Ей требовалось больше времени, чтобы решить, как поступить после прочтения того письма и пережить предательство Робби. Ей нужно было разобраться в том, что случилось с ее жизнью, которую, как ей казалось, она полностью контролирует, и придумать какой-то новый план. Но до тех пор лучше держаться подальше от всего и от всех. Это относилось и к Хиллари. Конечно, Джен чувствовала себя ужасно из-за того, что не позвонила подруге, но она написала ей электронное письмо и рассказала, чем занимается и где находится. Джен убеждала себя, будто ни с кем не хочет ничего обсуждать. Но правда была в том, что это просто невыносимо — говорить о своей разбитой жизни с человеком, у которого сбываются все мечты. После Мадельина она ненадолго задержалась в богате, в основном из-за того, что этот город непопулярен среди туристов. Никто не рекомендует его посетить. О нем нет ни слова в рекламных проспектах. Однако она обнаружила там великолепный стрит-арт и приятные кафе. А потом услышала о каком-то труднодоступном хостеле, расположенном в красивой бухте на берегу Карибского моря. Звук заведенного мотора звенит в ушах, и она понимает, что лодка, наконец, готова к отплытию. Немного накренившись, судно отчаливает от берега. Поначалу они спокойно двигаются вперед, пока попутчики болтают на испанском, но потом вдруг в ушах свистит ветер. Набирая скорость, лодка несется в синеву. Суденышка стала подпрыгивать на волнах на мгновение застывая в воздухе а потом обрушиваясь вниз вода брызжет через борта прямо в лицо Джены, сидящей рядом женщины и они абсолютно незнакомые люди начинают истерически хохотать потом все повторяется прыг плюх брызги и струи морской воды и джен улыбается про себя она больше не чувствует ничего кроме ветра на лице и солнца на коже она смотрит на поверхность воды и у нее вдруг возникает отчетливое ощущение. Она находится там, где должна быть в этот момент своей жизни. Через полчаса или около того количество пассажиров в лодке стало уменьшаться. Они объехали уже где-то шесть бухт, и каждый раз Джен напряженно вслушивалась в их название, боясь пропустить свою остановку. Женщина, сидевшая рядом с ней, вышла на предыдущий. Перед тем, как уйти, она с лукавой улыбкой сунула в руки Джен апельсин, Задержавшись на какое-то мгновение, будто говоря, наслаждайся. Джен не торопится чистить фрукт. Он должно быть совсем свежий, только что сорван в залитой солнцем роще где-то неподалеку. Она вдыхает его цитрусовый аромат. Робби. Рождество. Ее сердце замирает. Даже здесь, на другом конце света, Робби всегда рядом. Он будто только что сидел здесь, в этой лодке. Интересно, чем он сейчас занимается? Впереди что-то выкрикнули. Ее остановка. «Си, сеньор!» Перекрикивает она шум мотора, и лодка замедляется, входя в бухту. «Да, сеньор. Испанский». Глядя вперед, она поражается уединенность этого места. Вокруг бухты возвышаются зеленые холмы, укрывая белые песчаные пляжи и маленькие деревянные хижины. Причала, как обычно, нет. Но с берега к лодке прямо по теплой воде идет мужчина, и соленые брызги оседают на его голубых шортах. Мужчина коренастый, немного старше нас, может, чуть за сорок, с седыми волосами, обветренной кожей и широкой улыбкой. Не успело судно подойти к пляжу, а капитан уже выключает мотор, и Джен понимает, что выход из лодки будет точно таким же, как и посадка. Капитан бросает ее рюкзак приближающемуся мужчине, и тот выдружает его себе на голову, словно пушинку. Перекинув через борт одну ногу, Джен плюхается в воду рядом с мужчиной. «Грасиас», — произносит она. Мужчина усмехается. Бен Добро пожаловать!» Робби. Я на пляже. Мужчина исчез из поля зрения. Джен тоже. Я мокрый, весь в песке и умираю от жары. Снимаю кофту и швыряю ее на песок. Поразительно, сколько физических ощущений можно испытать в воспоминаниях. Моя одежда совершенно не подходит для этого климата. Но я рад, что, по крайней мере, стою на твердой земле. Я все боялся вывалиться из лодки прямо в море, хотя не уверен, могу ли утонуть, переживая околосмертный опыт. Но проверять не хочется. Вряд ли я попаду в больницу. Я не представлял, какие увечья можно получить в автокатастрофе, пока не увидел жуткие травмы у женщины в больнице Джен. Совсем не обязательно, что ты умрешь сразу. Может, будешь лежать вот так, весь изувеченный, и мучиться от страшной боли? А это значит, что Джен, возможно, тоже мучается. Я пытался, изо всех сил пытался разгадать ее тайну. Но пора уже прекратить заниматься этой ерундой и оставить попытки найти то, чего я, скорее всего, никогда не найду. Надо сфокусироваться на ней, постараться наверстать упущенное время. Какое-то движение поблизости. Из воды выходит Джен в сиреневом бикини, и я замираю. Она потрясающе красива. Загорелая, подтянутая, умиротворенная. Разве у нее было это бикини? Если честно, не могу припомнить, когда мы в последний раз ездили с ней на отдых, чтобы просто побездельничать вдвоем в каких-нибудь жарких краях, без больниц, ресторанов и драм. А, кстати, как она смогла себе позволить 8 месяцев путешествий? Джен самый бережливый человек из всех, кого я знаю. Она всегда считала каждая пенни. Значит, у нее были солидные сбережения, но тратить деньги вот так — это совсем на нее не похоже. Хотя я уже ни в чем не уверен. Пляж просто великолепный. Я никогда не бывал в подобном месте, когда путешествовал. Обычно я выбирал места, куда легко добраться и где полно туристов и алкоголя. Это вполне соответствовало тому, что интересовало меня после школы — пить и развлекаться с девушками. Джен останавливается у открытой деревянной постройки с соломенной крышей. Сооружение напоминает хижину Робинзона Круза. Под крышей два гамака, зеленый и оранжевый. Она собирается здесь ночевать? Черт, это здорово. Между нами натянута веревка, на которой висят черные плавки. На песке валяются шлепанцы большого размера. Стоп. Кто это здесь спит? Она накидывает сарафан и шагает по песку. Я за ней. Впереди виднеются разноцветные гамаки. В одном из них развалился какой-то странный тип. Между двумя высокими деревьями натянуты деревянные качели с видом на море, а за длинным, грубо сколоченным столом сидят несколько человек. Болтают, едят блюда из свежей рыбы, рис и салат. «Возьми себе что-нибудь на кухне», — говорит один из сидящих за столом. Мужчина, встречавший лодку. Джен кивает и идет к дверце неподалеку. Наблюдая за ней, я думаю о том, как бы мне хотелось делать все это вместе с ней, и как бы мы веселились. Нам так нравилось открывать для себя новые места, пробовать новые блюда. «Бонжур», — произносит девушка в солнцезащитных очках, когда Джен садится на краешек скамьи. У девушки длинные темные волосы и худые загорелые руки. На вид она такого же возраста, как и мы. «Бонжур», — кивает Джен в ответ. «Англичанка?» «Да», — говорит Джен с виноватой улыбкой. «Извини». «Не извиняйся», — вежливо говорит девушка. «Меня зовут Матильда, а это мой парень Фабиан. Она машет рукой куда-то в сторону. «А вон там и Садора и Матео. Они из Рима». «Чао», — широко улыбаясь, в произносит молодая пара рядом с Джен. «Все до чертиков культурно». «Ты путешествуешь одна?» — спрашивает Матильда. «Ага», — кивает Джен. «Супер». Я путешествовала одна, когда мне было двадцать. Лучшее время в моей жизни. «Пардон, Нуа, говорит Фабен, вскидывая руки в притворном, как я понимаю, возмущении. «Прошу прощения, французский». «Что?» — резко отвечает Матильда. «Так и есть. Ты не поймешь себя, пока...» Как бы это сказать? Матильда подносит ладонь к лицу. «Пока не увидишь себя точно в зеркале. И лучший способ сделать это — побыть какое-то время в полном одиночестве». Без друзей, без семьи, только ты и никого больше. «Наверное, ты права», — улыбается Джен и набирает полный рот еды. «Ты не знаешь», — говорит Садора, наклоняясь к Матильде, «Хуан еще не вернулся с прогулки». «Думаю, его не будет еще несколько часов», — отвечает Матильда. Он сказал, что хочет найти тот укромный пляж, который видно с вершины холма. Она показывает куда-то влево и оглядывается на Джен. «Хуан — колумбиец. Он расположился в одном из гамаков. Ты тоже, да?» Джен кивает, и Матильда улыбаются. Солнце скрывается за горизонтом, и жара немного спадает. Джен лежит в гамаке и читает книгу. «Я рядом». Она выглядит такой умиротворенной. Воздух еще теплый. Ее кожа прямо светится. «Эх, если бы я поехал с ней и лежал сейчас рядом в гамаке вместо какого-то Хуана». Телефон у нее на ноге, и я осторожно протягиваю руку, чтобы слегка коснуться его. Экран загорается, и она лишь слегка вздрагивает, поглощенная книгой. Апрель. Чем я тогда занимался? Первая пара месяцев прошла как в тумане. Алкоголь, пицца с доставкой, пропущенные смены. Поначалу Мэтт относился к этому спокойно. Он нанял какого-то приятеля из другого ресторана, чтобы тот меня замещал. Я был тогда не в состоянии ходить на работу. Вообще не мог заставить себя что-то делать. Марти время от времени заходил ко мне с какими-нибудь консервами. Мы смотрели «Глупые детективы» и играли на Xbox. Оглядываясь назад, я понимаю, что он был рядом в самый тяжелый момент моей жизни. Звук шагов по песку где-то поблизости. Я быстро оборачиваюсь и вижу, как к гамаку Джен подходит молодой парень. На нем походные ботинки, шорты и серая футболка, пропитанная потом. Он очень худой, с кожей цвета красного дерева и черными волосами, зачесанными назад. Симпатичный. Я нервно сглатываю. Когда он приближается ко мне вплотную, я чувствую сильный запах пота. «Привет», — говорит он, дружелюбно улыбаясь. Джен наконец отрывается от книги и смотрит на него с удивлением. Он отхлебывает воды из бутылки. «Привет», — отвечает она. «Она что, покраснела?» «Нет, Джен никогда не привлекали парни такого типа, приторно вежливые и экзотические. Никогда в жизни». «Ты, наверное, Хуан?» — спрашивает она, улыбаясь. «Матильда сказала, что у меня новая соседка по гамаку», — отвечает он. «Это ты и есть?» Джен смеется. «Ну да, это я». Он поднимает руку и упирается в деревянную балку так, чтобы напрягся его трицепс. «Интересно, сколько ему лет?» «Похоже, он немного моложе нас». «Даже не мечтай», — так и хочется мне сказать. «Ты на одну ночь?» — спрашивает Хуан. «Пока не знаю. Посмотрю, что и как». «Отлично, отлично». Он наклоняется туда, где на веревке висят черные шорты. «Я собираюсь поплавать перед ужином. Хочешь со мной?» Он без всякого предупреждения снимает футболку, обнажая свой литой пресс. «Нет, спасибо», — говорит с улыбкой. «Я уже искупалась». Скинув ботинки, он снова идет по песку, теперь уже в одних шортах, и приглаживает волосы рукой. Спустившись к воде, он коротко улыбается Джен в ответ. «Может, присоединишься позже?» Джен в своем гамаке рядом со мной закрывает лицо руками. И на миг мне показалось, что она сейчас заплачет. Он расстроил ее? Вот урод. Но приглядевшись, я вижу, что она не плачет, а улыбается. А потом тихонько про себя смеется, как будто увидела самую смешную вещь на свете. Вдруг меня осеняет. Я понимаю, что здесь произойдет. И мое сердце уходит в пятки. Джен Свет из маленького кухонного бара освещает стол, заставленный пустыми тарелками и наполненными бокалами. На небе сверкают звезды, но воздух все еще теплый. Умиротворяющий плеск волн в бухте располагает к разговорам после ужина. Такой расслабленный вечер. Здесь всего 8 человек из Франции, Италии, Колумбии, Великобритании и Нидерландов, и всех привлекла сюда уединенность этого места. С другого конца стола до Джен доносится что-то про мадалин. «Кажется, ты там была?» — спрашивает Хуан, повернувшись к ней. С ним она разговаривала больше, чем с другими. И в течение всего ужина он не сводил с нее внимательных зеленовато-карих глаз, как будто все, что она говорила, было чрезвычайно увлекательным. «Да, была», — отвечает она, — «и мне очень понравилось». «Тогда обязательно съезди в Картахену, пока ты здесь. Веселенькое местечко». «Так я и сделаю», — говорит она, улыбаясь. «Хочешь еще выпить?» — предлагает он, показывая на ее полупустой бокал. «Давай». Когда он встает, она чувствует легкое прикосновение его руки на своем бедре и по всему ее телу как будто пробегает электрический разряд. Во что она, черт возьми, ввязывается? Мимолетные интрижки не в ее стиле. У нее никогда их не было. Да и вообще она сейчас не в том состоянии, чтобы заниматься чем-то подобным или я ошибаюсь. Она быстро допивает остаток вина и замечает следы грязи на запястье, когда ставит бокал на стол. Она не удосужилась сходить в душ, и морская соль так и осталась на ее коже и волосах. Когда она смотрелась в ручное зеркальце, то заметила, как отросли волосы. Они уже доходят до плеч. Кэти бы одобрила. Кэти. Джен вдруг представила ее в том ночном клубе в Одинбурге, Эти блестки вокруг ее глаз и взволнованный взгляд. «В жизни столько всего», — сказала тогда Кэти. У Джен возникло непреодолимое желание сообщить ей, что она, наконец, последовала ее совету. Захотелось написать ей. Прямо сейчас из бухты это сделать трудно, поскольку связь тут очень плохая. Но из следующего места, где она окажется, почему бы и нет. Джен сохранила ее номер. Вряд ли Кэти его сменила. Это слишком хлопотно для нее. Судя по тому, что Джен видела в соцсетях, Кэти по-прежнему ведет удивительно беспечную жизнь. Кучу фотографий, где она во Франции. Потягивает кофе под зеленым навесом или пьет вино на живописной, залитой солнцем веранде. Стильно одета, с налетом легкой небрежности, губы тронуты алой помадой. Она выглядела потрясающе, как всегда. У Джен сводит живот. Вдруг она не захочет со мной общаться? Какой-то звук. Джен вскидывает глаза. Матильда смотрит на нее пристальным взглядом, подперев подбородок тыльной стороной ладони. «Прости», — говорит Джен. «Ты что-то сказала?» Матильда широко улыбается. «Я спрашиваю, какие планы на завтра, Джен?» Матильда как будто излучает спокойствие и удовлетворенность жизнью. Джен хотелось бы стать такой же. «Думаю, побродить по окрестностям», — отвечает она наконец. «О, это чудесно! Только внимательно смотри на листья!» Матильда многозначительно приподнимает брови. Джен хмурится. «На листья?» «Да», — кивает Матильда. «Тут так много листьев!» Говорит она и улыбается Фабьену. Тот качает головой. Матильда уверена, что из листвы обязательно выпрыгнет змея и укусит ее. Он делает рукой хватательное движение и смеется. «Просто я привыкла смотреть под ноги, вот и все», — поясняет Матильда и после небольшой паузы добавляет. Кажется, Хуан завтра уезжает. Джен не знает, что ответить. Зачем Матильда ей это сказала? Могу я спросить? Говорит Матильда, опуская руку. Что у тебя произошло перед тем, как ты сюда приехала? Джен теряется. Откуда она могла узнать? Извини, произносит Матильда, собирая волосы в пучок и закрепляя шпилькой. Это не мое дело. Просто я всегда чувствую, когда девушка бежит от чего-то. У меня, как бы это сказать, интуиция. Мама всегда так говорила. Что-то с твоим парнем, да?» Джен медленно кивает. Она впервые позволяет себе говорить об этом с кем бы то ни было. Даже в переписке с Хиллари о Робби ни слова. Джен просто не в состоянии это выносить. Ей слишком больно вспоминать момент, когда она застала его слив. Матильда делает еще глоток вина. «И ты безумно его любила, так ведь?» «Да». «Так», — помолчав, отвечает Джен. «Но, кажется, он меня не любил. По крайней мере, не так сильно, как я думала». «Хочешь хорошую новость?» «Наверное». «Эта боль, которую ты чувствуешь, она прямо здесь», — говорит Матильда, похлопывая себя по груди. «Но она пройдет». Джен грустно улыбается. «Когда?» Матильда снова отпивает из бокала. «Со временем. Время лечит». Какое разочарование. Значит, никакого волшебного средства нет? Нет способа залечить эту открытую рану. «Ну, — говорит Матильда, изогнув бровь, — всегда есть возможность отвлечься. Другое место, другой человек. Это может творить чудеса». Теперь Джен понимает, зачем Матильда сказала о Хуане. Она чувствует, как краска заливает ее шею. Нет, она на такое не способна. Несмотря на то, что Робби изменил ей, Несмотря на то, что они расстались, она все еще чувствует себя связанной с ним какой-то невидимой нитью. «Я пока не готова», — бормочет Джен, качая головой. «Не стоит тянуть с этим слишком долго», — говорит Матильда, и в ее глазах заплясали золотые искорки, потому что он не станет думать дважды, прежде чем двинуться дальше. «Не упускай ни единого шанса получить удовольствие от жизни, ведь никогда не знаешь, что будет завтра». Что-то в душе Джен откликается на эти слова Матильды, будто они имеют более глубокий смысл. Но она пока не знает, какой именно. Рядом появляется Хуан с наполненными бокалами. И Джен ничего не может с собой поделать. Она чувствует, как в животе у нее все затрепетало. Матильда словно дала ей разрешение забыть обо всем, пусть и на одну ночь. Ее голова стала легкой, как облако. Облако вина, моря и тепла. — Хочешь, пойдем на пляж и выпьем там? — предлагает он с улыбкой. Она кивает, не задумываясь. — Звучит здорово. Они отходят от стола и идут до тех пор, пока разговоры позади не стихают, а песок под ногами не становится мокрым. Джен останавливается у кромки воды, он тоже. Когда она смотрит на него, он улыбается. Его почти идеальные черты лица немного расплываются в темноте. И внезапно ей показалось, что утонуть в его объятиях — отличная идея. К тому же это никого ни к чему не обязывает. Ведь завтра он уедет, и она больше никогда его не увидит. Классический курортный роман. Яркий момент удовольствия. Вот почему она решилась на это. «Ну что, самое время искупаться?» — говорит она. И он усмехается. Она сбрасывает сарафан и остается в бикини. Он быстро снимает футболку. Они с плеском бросаются в воду и устремляются вперед, к глубине. Когда они полностью погружаются в воду, Хуан подплывает к ней, и она чувствует, как его руки обвивают ее талию. Его лицо настолько близко, что она видит капли воды на его темных ресницах. Она кладет руки на его мускулистые плечи, и никто из них уже не касается дна. Он целует ее, и мир вокруг кружится и постепенно тонет в звездной темноте.